Глава четвертая. Прощай, любовь. О смерти маркизы Доминики во дворце узнали быстро, несмотря на запрет о распространении слухов. Сэр Эйр первым обнаружил ее, и потому никому и слух не довелось подсмотреть подробности, а, следовательно, не узнали и их господа. Рыцарь обернул тело маркизы в плед, лежавший подле тела, и так и вынес ее на руках, не позволяя никому прикоснуться к почившей возлюбленной. Он увез Доминику из дворца в городской особняк Маркизы для подготовки тела к погребению, и лишь Нестро смог увидеть родную кузину в последний раз. Он нашел ее в закрытой карете вместе с сэром Эйром, примчался, как только узнал. А Веронис ждала лишь его, все было готово к отправлению за территорию дворцовых угодий подальше от чужих глаз, ушей и языков. «Доминика!» — выдохнул Нестор, забравшись внутрь кареты. Она лежала на длинной деревянной скамье, по-прежнему укрытая пледом, и голова ее покоилась на коленях сэра эйра. Рыцарь бездумно гладил растрепавшиеся медные кудри, утратившие живой плеск, и на появление его величества отреагировал слабо, лишь следил за ним глазами, будто сторожевой пес, позволивший незнакомцу прогуляться по его двору. Нестор прикрыл за собой дверцу кареты, отгораживаясь от телохранителей чужих глаз, На корточках, сгибаясь, подобрался ближе. «Отравили!» Со злым отчаянием выдохнул король, взглянув на отливающее неестественно зеленью лицо. «Выродки!» И оборвал себя на полуслове, стиснул зубы, сдерживая рвущийся из груди звериный вой. «Доминика бы не хотела, чтобы кто-то видел ее такой!» Внезапно заговорился Рейер, без выражения разглядывая кусавшего губы короля. — Вы ее знаете, Ваше Величество. Она так трепетно относится к своей красоте. Нестор вскинул глаза, но взгляда рыцаря не поймал. Эйр смотрел сквозь него, продолжая гладить мертвые пудры маркизы. И внезапно стало жутко, жутко до дрожи. забывший всякий человеческий страх, Нестор Ликонт увидел в одиноком рыцаре себя и что кудри под рукой Эйра не медные, а черные, как вороново крыло, и что не Аверонец, а он сам сидит сейчас, боюкой любимую женщину в объятиях и кутает в теплый плед холодное, закоченевшее тело. Ликонт ругнулся, грязно, отчаянно, силой протер влажные глаза, потянулся к мертвой кузине, поцеловал дрожащими губами в лоб. — Я это не оставлю, сестра, — срывающимся голосом пообещал король. В груди зарождалось знакомое чувство слепой и всепоглощающей ярости. «Не оставлю, слышишь? Я найду твоего убийцу и своими руками, ваше величество!» Вдруг очнулся Эйер, совершенно не по уставу, прерывая монарха. «Письмо. Прежде чем идти с ней сюда, я зашел в ее покои. Подумал, что убийца мог побывать и в ее покоях. Хотел найти следы, прежде чем мы его уничтожили. Следов не обнаружил, зато нашел письмо. Доминика прятала его в тайнике. Я передал послание с юртой. Оно уже должно быть в руках у ее величества. Думаю, там вы найдете ответы на некоторые вопросы. Нестор выслушал рыцаря с изумлением. Даже горе не помутило рассудка Сыраэйра. Даже с телом возлюбленной на руках он мыслил по-прежнему трезво. Вот только голос Аверонского рыцаря был так же мертв, как и блистательная маркиза. — Проклятие! пробормотал король. «Проклятие!» – протянул руку, положил на плечо телохранителя, коротко сжал. Сэр Эйр низко опустил голову, склоняясь к лицу Доминики. конд выбрался из кареты, плотно притворив за собой дверцы. Кучер тотчас свистнул, хлестнул лошадей, и карета застучала колесами по плитам королевского двора. «Кем бы ты ни был, ублюдок!» – выдохнул Несц, сжимая стальной кулак. «Я тебя найду!» Дворцовые коридоры встретили его молчание. Он шел со свита телохранителей, не ощущая привычных взглядов. Местные обитатели не высовывались из своих покоев и комнат, по-прежнему опасаясь монстров и собственных кошмаров. Черный туман, плотной и скрывавший мир вокруг дворца, лишь усугублял панические настроения. Мутное солнце, дающее слабый серый свет, усталость после бессонной ночи, неопределенность, Все это грозило перерасти в нечто большее и несоизмеримо более опасное. До встречи с Велигором Ликонт не верил в магию, да и оборот ни раньше не встречал. Сейчас король Валий был готов поверить во что угодно, однако опасался он вовсе не черного колдовства и его последствий, куда больше монарха тревожил результат, к которому неизбежно приводило любое несчастье. Засевшие в высших кругах предатели, которые вели себя тихо лишь до поры, ждали только такого момента. Чтобы потолкнуть испуганный народ к бунту. Надо договориться с большим питоном, чтобы тот последил за настроениями людей в столице, оно им обоим на пользу. Ликон жестом остановил охрану, вошел в личные покои, открыл дверь в спальню. У окна, напряженно вглядываясь в затянутый черным туманом парк, сидела Марион. Супруга дернулась на звук, вскидывая руку, и Нестор понятливо кивнул. На их широкой кровати спали, утомившиеся после сумбурной ночи, Кассандра с Калистой. Королева поднялась, мельком глянула на дочерей и поспешно вышла, притворив за собой двери. Поманила его в дальний угол комнаты. «Письмо!» — кивнул на сложенный лист Нестор. Марион молча протянула ему бумагу, сложила руки на груди. Ликон быстро пробежал глазами текст... Приподнял бровь, усмехнулся, затем помрачнел и нахмурился. «Если лорд Матиас вел подобную переписку, значит...» «У него нет связи с Эдельвирской знатью», — негромко подсказала Марион, опираясь спиной о стену. «А вот у его дяди, почтенного лорда Салавата...» «Вот старая сволочь!» — равнодушно бросил Нестор, складывая письмо. «А я все надеялся, что это не он». «Лорд Салават, возможно, не пошел бы на предательство» ограничился бы закулисной деятельностью и выжиданием, — предположила Марион. Но подстрекательство племянника сделали свое дело, а Доминика... Оба супруга помолчали, у блистательной маркизы имелось при дворе множество недоброжелателей, но до сих пор никто из них не решался поднять на нее руку. Что до отравления, то доказательств против лорда Салавата или Матиаса по-прежнему не было. И все же письмо, попавшее к ней в руки накануне, а затем и последующее убийство, говорили сами за себя. По крайней мере, Нестор предпочитал думать именно так. И даже если он ошибся, предатели свою смерть один раз уже заслужили. Жаль лорда Салавата, опытного советника, однако вину его племянника, лорда Матиаса, не смягчало ничто. Что ж, похоже, мертвая маркиза все же переиграла живого лорда. Салават, умный же человек! Жестко усмехнулся Нестор. А все туда же, на поклон к дельвирцам которые в лучшем случае сделали бы его своей марионеткой на троне, обнищавшей ослабленной их усилиями Валии. «Время сейчас неспокойное», — угадала его мысль Марион. «С змейниками нужно разобраться быстро, пока они не воспользовались ситуацией. В тюрьму обоих, а в случае необходимости, можно устроить быструю тихую казнь, всем будет не до них. Займись этим», — дал отмашку Нестор. «Что с остальным?» «Всех проверили, все на месте, напуганы затмением, туманом и кошмарами», четко почти по-военному доложила Марион. Из загородного имения вернулся гонец, привез записку от Януша. «Что там?» «Ты его знаешь», — устало вздохнула королева. «Лаконичен, как всегда. Все думаю ругаться или благодарить хоть за такую весть. Вот, смотри сам». Нестор принял скомканный лист бумаги. «Да уж. Когда человек, которому есть что сказать, купается короткими фразами, Велигор исчез. Отправился на его поиски. Януш». «Со слов прислуги он двинулся в путь без сопровождения. Твоих воинов он накануне отправил в Галагат на поиски баронета, а сам выехал ночью вместе с двумя сопровождающими. Некие Бекс и Велизар. Знаешь таких?» «Последнего знаю», — хмурясь ответил Нестор. «Оба помолчали». Затем Марион нерешительно спросила, «Думаешь, Януш?» Ликонт молча покачал головой. «Вели гор Супруги обменялись взглядами, и на некоторое время в комнате воцарилась тишина. Им не требовалось лишних слов, чтобы понять друг друга. Никто из них не мог знать наверняка, что именно произошло и по чьей вине, но пока что все нити вели к юному колдуну. Увы, Янушу и его сыну едва ли удастся оправдаться после всего, что они сотворили. «Пеер уехал?» Нестор кивнул, силой протер левой рукой уставшие глаза. «Я созвал совет. Ты...» «Займусь салаватым и подтвердила Марион. «Я не о том», — мотнул головой Лекон, шагнул к супруге, положил стальную руку ей на плечо, притягивая к себе. Прислонился лбом к лбу. «Береги себя, слышишь?» Марион удивилась. Попыталась вывернуться, чтобы заглянуть в глаза, но из железной хватки не получилось. Спустя столько лет политики, интриг, ежедневной борьбы они с Нестором превратились в соратников, боевых товарищей, давая волю отголоскам прежней страсти и в супружеской спальне. Не позволяли себе взглянуть друг на друга с понимающей улыбкой или теплотой в смеющихся глазах и давали никому воспользоваться взаимной слабостью. «Слышу!» — отозвалась королева, и губы ее против воли тронула мягкая улыбка. Беда пришла на девятый день. Столица погружалась в хаос. Даже сил большого питона не хватало, чтобы сдержать разгулявшуюся преступность. И вся городская стража ничего не могла подделать с паникой целых толп народа. Кошмары мочили и донимали людей каждую ночь, от заката до рассвета. Дни, утопающие в черном тумане, не приносили облегчения. А среди горожан уже ходили ужасные слухи о тварях, появляющихся из колдовского тумана. Нестор тоже чувствовал себя на взводе. От Януша по-прежнему не было никаких вестей, зато повсюду летели гонцы, которые твердили одно и то же. Тьма идет с севера. Черное колдовство распространилось далеко за пределы Валии, покрыло сумрачным покрывалом соседние государства, и их правители недвухсмысленно интересовались, известно ли Валийскому королю что-либо о грядущем катаклизме. Нестор не отвечал на письма. Оправдываться он не собирался. Лгать тоже. То, что нечто странное происходило в окрестностях родного города Рахейма, он знал уже наверняка. Гонец Северной башни, единственный выживший воин по имени Арманд, принес очередные неутешительные вести. Север Валии погрузился во мрак, а из боевых отрядов, посланных на подмогу мирным жителям, не вернулся никто. Ушедшие во тьму воины не прислали даже вестника, так что связь с ними оборвалась окончательно. Ликон считал невероятным везением то, что им удалось ликвидировать шайку изменников при совете во дворце. Марион, начавшая с лорда Салавата, успел обезвредить интригана до того, как он объединил бы своих людей. Лорда поместили в темницу, однако его племяннику удалось скрыться. В другое время Нестр посчитал бы это неудачей, но сейчас он понимал, что они уже выиграли время. Предательский план сорвался. Поиски пропавшего лорда Матиаса, впрочем, пришлось отложить до более благоприятных времен. Эта ночь ничем не отличалась от предыдущих. Серое солнце закатилось за горизонт, речи обозначили тени от факелов и уличных фонарей, встревоженные галагации торопливо запирали двери и ставни, город готовился к ночным кошмарам. Многие уже научились отсыпаться днем, лишь крики перепуганных дурными снами детей то и дело разрывали напряженную тишину вечерней столицы. Нестор возвращался в восточное крыло дворца, туда, где его уже ждала семья. Марион не отпускала дочерей от себя ни на минуту, решая все дела в соседнем со спальней кабинете. Лекон решение супруги одобрял. Хотя колдовской туман казался безвредным, ощущение тревоги не уходило. Собрание совета пришлось закончить пораньше. Большинство лордов покидали дворец на закате, чтобы запереться в своих столичных особняках, подальше от опасных коридоров и возможных угроз. Лакеи бесшумными тенями скользили из покоя в покой. Придворные дамы и господа не покидали спален без веских причин. Ликон шел привычным быстрым шагом. За ним столь же стремительно следовали телохранители. Все, кроме Эйра, после похорон Доминики, так и не вернувшегося на службу. Где пропадала Веронец, Нестор не знал, но и заниматься его поисками не собирался. Не до того. Жаль опытного воина и преданного телохранителя, но Ликон, вы... Он ничем не мог ему помочь. «Закройте двери и окна!» Крикнул вдруг знакомый голос. Нестор даже вздрогнул, рывком обернулся, настолько не ожидал услышать Эйра в этот самый момент. Рыцарь бежал по длинному коридору, за его спиной высовывались из-за дверей встревоженные лица придворных и прислуги. Стража, провожавшая королевского телохранителя беспокойными взглядами, все еще оставалась на месте. Эйр задержался у караульных, рванул одного из них в сторону окна. — Ставни, живо! — крикнул рыцарь. Стражник неуверенно глянул вначале на него, затем на резные позолоченные ставни не запиравшиеся уже несколько лет. — Эйр! — резко окликнул телохранитель леконт Что происходит? А Вероника собернул к нему искаженное лицо, и король лишь теперь в тусклом свете на стенах фонарей разглядела располосованную чьими-то когтями щеку. — Они уже в городе! — громко на весь коридор доложился Рейр. Идут с севера, лезут на стены Галагата, убираются к дворцу. Я был на кладбище и встретился с ними первым, успел домчаться до воинских постов, предупредил стражу. Они сейчас ведут бой у городских ворот. Но эти твари лезут сюда. Их не удержать. О ком ты говоришь, Шейр? Холодно поинтересовался король, мелькнула мысль о помешательстве бывшего телохранителя. Западное крыльцо дворца выходило на лес. Отсюда не был виден ни фасад, ни дорога, ведущая к столичным окраинам, каких-либо посторонних звуков, даже распахнув все окна. Нестор бы тоже не услышал. Да и по правде веленица бессонных ночей, усталости, раздражения и неопределенности уже не оставили в нем места для желания понять или хотя бы услышать сэра Эйра. «Я предупредил стражу у ворот и у всех входов. Они будут держать оборону до последнего». Словно не слыша монарха, принялся докладывать о Веронский рыцарь. Бросился на ваши поиски. Прошу вас, ваше величество, вам нужно срочно скрыться. С какой стати? Почти грубо бросил Нестер, рассматривая полубезумного рыцаря в доспехах, но без шлема, с окровавленной щекой и ножными, по которым стекали тягучие капли черной. Прошу вас, ваше величество. Эйр шагнул вперед, но внезапно обнаружил пять клинков, направленных на него королевскими телохранителями. Вы мне не верите? Эйр постарался взять себя в руки Нестор. Ты не в себе. Так бывает, я понимаю. Предлагаю сдать оружие и пройти со мной. Я тебя выслушаю, но не здесь. Ты и так устроил бесплатное представление. Высыпавшие в коридор придворные переводили испуганные, любопытные, заинтересованные и откровенно злорадные взгляды с монарха на веронского рыцаря. Нелепая сцена и впрямь затягивалась. Эйр медленно покачал головой. Чуть повернулся. Словно прислушиваясь к чему-то, и даже в свете факелов и фонарей, Нестор отметил, как побледнело его лицо. — Поздно, Ваше Величество! — мертвым голосом доложил телохранитель. — Они уже внутри. И лишь теперь Нестор услышал злобное рычание, тяжелое, жаркое дыхание дикой своры, скрики и хрипы в дальних коридорах, топот не то копыт, не то коптистых лап, лязг оружия и грохот, уже невдалеке, совсем рядом. Уходите отсюда. Эйр неопределенно махнул рукой в сторону придворных, но ликонд понял, речь о нем. Телохранитель не стал предлагать бегство королю, но просьба, почти приказ, относилась к нему. Кто-то из придворных услышал тоже. Раздались скрики, хлопанье дверьми. Кто мог, поспешно запирался в собственной спальне. Некоторые напротив выбегали в коридор, прямо в ночных халатах, бежали к выходам. Нестор задержался всего на несколько секунд. Этого хватило, чтобы разглядеть первую, выпрыгнувшую из-за угла тварь. Отвратительная помесь буйвола, волка и козла, нечто, чему не было ни места, ни названия в этом мире, оказалось неожиданно верткой и сильной. Перепрыгнув через голову первого стражника, зверь поднырнул под второго и бросился на шею третьему. Влажно хлюпнуло, звякнул меч, выпадая из-за слабейшей руки, покатился по полу щит. Эйр оказался единственным, кто не стал дожидаться, пока монстр отпустит жертву. Его клинок вошел в спину твари, пронзая насквозь несчастного, захлебывавшегося собственной кровью стражника. Меч застрял в черепе, намертво пригвождая зверя к человеку, а рыцарь подхватил чужой меч и обернулся к распахнутым дверям. «Помогите им!» – велел Нестор трем телохранителям, кивая на Эйра с караульными. «Остальные за мной!» Мельком он заметил, как из дверей выкатывается целая лавина черных, хрипящих монстров, как их встречают, став живой цепью, воины во главе с Аверонским рыцарем, как Эйр первым бросается в гущу рубки, как распахиваются, бьются окна, как лезут из них махнатые туши и как визжат, не добежавшие до конца коридора придворные, заметив развернувшуюся позади бойню. не метнулся в ближайший проход, напряженно прислушиваясь к происходящему за спиной, но услышал лишь крики и лязг оружия. В таком хаосе он никак не мог оценить близость наступавших монстров. Двое телохранителей следовали за королем неотрывно и не задавая вопросов, в то время как сам Леконт мчался в восточное крыло, не разбирая дороги. Оттуда было несколько ходов наружу, и если эти твари облепили дворец, они отрежут все пути отступления для Марионы девочек. Они окажутся в ловушке, а за окнами сгущался беспроглядный, Плотный, удушающий черный туман. Этот вечер ничем не отличался от предыдущих. Серое солнце погасло, ярче вспыхнули разожженные слугами факелы до да фонари, проснулись дети, отоспавшиеся до пугающего заката. Ларика успела вернуться из Галагата до наступления ночи и ворвалась в особняк раскосневшаяся, румяная смороза, сияющими в темных волосах крошечными снежинками. Рэс встретил ее на пороге. «Как Шурин?» Жив-здоров, бодро откликнулась супруга, скидывая теплый меховой плащ. Проклинает всех и вся из этой кутюрьмы. Ну, а, конечно, смутное время удобно для наших дел, но уж больно оно смутное, даже чересчур. Фео говорит, если оказия продлится еще столько же, то не сдобровать ни его власти, ни монаршей. Не мы одни темными делами заправляем. Бенедик говорит, это странно но мы-то сейчас как раз занимаемся поддержанием порядка и печемся о благополучии народа больше, чем кто другой. Бонты до да пострекательства никому не нужны, нам в том числе». Арест смотрел на нее, одновременно узнавая и не узнавая эту женщину. Дома прилежная хозяйка и любящая мать. Флорика будто с цепи сорвалась, покидая поместье ради бурлящего, неспокойного галагата. Сверкали глаза, появилась задорная улыбка, супруга хорошела и молодела на глазах. И Арес никак не мог понять, нравятся ли ему такие перемены. Мама! С лестницы скатились близнецы, подлетели к флорике, обхватили с двух сторон. А ты нам привезла что-нибудь? Корыстные ваши души, поприкнула детей Фло, поочередно целуя их в темной макушке. А если нет, так вы меня и любить перестанете? Нет, клятвенно заверил Равен. Ромон молча покачал головой, но в корзинку матери все же заглянул, как можно незаметнее вытягивая шею. Ларика глубоко и притворно вздохнула, открыла пленку, доставая два крошечных узелка. Двойное кольцо рук вокруг ее талии тотчас расцепилось. Мальчишки подхватили гостинцы и развернули их тут же на пороге. Мармелад, конфеты! По-детски взвизгнул Ромон. С жаром поцеловал мать в щеку и убежал вверх по лестнице. «Спасибо, мам!» Равен умчался вслед за братом, и топа с гиканьем затихли где-то наверху. «Сладости перед ужином!» — хмуро констатировал Арест. «Отлично!» «Не так уж часто они едят эти сладости!» — отрезала Флорика, скидывая меховые сапоги. Из боковой двери подошла горничная, приняла верхние вещи, с поклоном удалилась. «Минута радости, дорогой! Обязательно нужно было ее испортить!» Блеск в темных глазах погас, будто задули свечу. Фло прошла мимо супруга молча, отстраненно, и также, не глядя на него, поднялась наверх. Арес закусил губу, нахмурился, но все же направился за ней. «Не злись, Фло!» — вытолкнул он, останавливаясь в дверях их спальни. «Давай поговорим спокойно». «О чем?» — почти искренне удивилась жена, усаживаясь перед зеркалом. «О твоих поездках, Галагат, тебе стоит поберечься». Хоть этот туман и кажется безвредным, но дурные сны и солнце. И я осторожно, — Арес нахмурился. И все же я предпочел бы, чтобы ты оставалась дома в эти дни. Бенедикт так и говорил, — фыркнула Флорика, поправляя влажные от снега волосы. — Что ты мечтаешь снова сделать из меня глупую девчонку, которая заглядывает тебе в рот и сидит на одном месте, как курица? Арес вспыхнул, резко выпрямился, ореховые глаза яростно сверкнули. «Ты обсуждала нашу жизнь Бенедикт, С этим выродком? Нашу с тобой жизнь? Бенедикт не выродок!» Огрызнула супруга, прекрасно понимая, что нарушила негласное табу семейной тайны. «Он, конечно, не титулованный дворянин, расшаркиваться в высшем свете не умеет, но он мой друг. Уж такой есть, других нет, друг!» Презрительно повторила арест Супруги смерили друг друга злыми взглядами, но оба промолчали. Фло понимала, что самое время прикусить язык, чтобы погасить очередную ссору. А мысленно поражался тому, как самая невинная и отвлеченная фраза истолковывается совершенно в ином ключе, ведь поговорить-то хотелось совсем о другом, и цепляться не за те слова, будто кто чужой дурманил разум, искусственно поворачивая разговор в нужное ему русло зла и обоюдной ненависти. «Папа, там ломится кто-то!» Раздался за спиной Ареста испуганный голос. «Стам не закрыть, но кто-то бьется с той стороны, очень сильно бьется!» Внизу раздался дикий крик, и Арест бросился в коридор, швырнув Рамона себе за спину. Флорика поймала сына, лежала к себе, на миг ощутив вспышку обжигающего гнева. Сам-то помчался разбираться, бросив детей на нее, и это у него хватает наглости обвинить ее в недобросовестном материнстве. «Ма!» В спальню влетел Равен, обхватил руками за пояс, бросил перепуганный взгляд через плечо. «Там! Там!» Договорить мальчик не успел. В коридоре раздались новые крики, хрипящий рев, утробное чавканье. А в следующий миг в спальню бросился выскочивший со стороны лестницы арест. Оттолкнул с порога жену и детей и с грохотом захлопнул дверь. «Баррикады! Живо!» – каркнул он. «Они не должны попасть внутрь!» Флорика послушалась мгновенно, убедил белый, как лист бумаги, цвет лица супруга. Такого ареста она не видела. Руки мужа тряслись, пока он сдвигал с места тяжелый шкаф, губы посинели. Флора стеренно обернулась на закрытой ставни и точно сдрогнула от грозного оклика. «Окна тоже! Быстро!» Вместе с детьми она подняла тяжелый сундук, грохнула на широкий подоконник, служивший также письменным столом, придвинула вплотную к добежащим стеклам. Следом потянула громоздкое трюмо с толстым зеркалом, молча глянула на супруга, утирающего со лба пот. — Что там? — едва слышно спросила она, кивая на загромождавший проход шкаф. Арест ответил не сразу, переводил дыхание, зато все четверо услышали новые крики и торжествующий звериный рев. Дети одновременно вздрогнули и прижались к матери. Арест резко выдохнул, сжимая кулаками виски. — Они добрались до комнат прислуги. — — глухо выговорил он. — Порвали на куски горничную, кухня вся в крови. Кто успел спрятаться в подвале, а я бросился к вам? — Да кто же там? В нетерпении вскликнула Флорика и тотчас шкаф у двери дрогнул от мощного удара. — Ищадия! — выдавил арест, обводя взглядом спальню, в которой все четверо оказались как в ловушке. Заплакал Рамон, пряча лицо под мышкой у матери. Зажмурился Равен, сжимая уши кулаками, — и стараясь не слушать жуткие звуки, заполнившие весь дом. Арес шагнул к семье, обхватил жену и сыновей, не зная, что еще предпринять. Оружие в спальне они не держали. Да и по правде ни он, ни Флорика не были искусными войн а то, на что были способны эти твари, он уже видел своими глазами. — Я тебя очень сильно люблю, Флоп, — прошептал он, прижимаясь к ней. — Очень сильно. — И я тебя, — прерывисто выдавила супруга, И в больших гарри глазах Арест увидел слезы. Ни страха и ни боли. Самого глубочайшего сожаления о том, что столько лет потеряно для их взаимной любви. Оба оказались недостаточно сильными, чтобы сохранить это чувство. Оба позволили усталости, раздражению, гневу овладеть собой. Оба выпустили из рук рубку чашу семейного согласия. Хвала единому. В треснувшем бокале все же сохранились капли любви. Бывший король потянул к себе сыновей. Крепко сжал, ощутил легкие руки поверх своих, Ларика тоже обняла детей и прижался к родным губам своей супруги. Женщины, ради которой он когда-то целую вечность назад отрекся от престола. И единый тому свидетель она этого стоила. Треснуло зеркало от резкого толчка, Жалобно скрипнул шкаф от беспощадного напора, Заскулили дети, цепляясь за одежду родителей, И злой протяжный вой пронесся по коридору. Заполнил улицу, разрывая ночь жуткими звуками, приближающейся смерти. Марион плохо знала тайный ход, зато помнила правила держаться правой стороны. Двигаться приходилось осторожно, ощупывая каждый камень. Хоть Нестор и говорил, что здешние ловушки давно устарели и не работают, а все же рисковать королева не спешила. В дворцовом лабиринте крылось множество других опасностей, покосившийся свод, например. Осторожно, Предостерегла она дочерей, нащупывая очередную плиту. Отдай руку, Калисто, нагните головы!» Потолок в этой части коридора наклянился, вот-вот рухнет. Часть стены оказалась разрушена, пол под ногами стал влажным и скользким. Девочки следовали за матерью молча, дрожа от пережитого шока и пробирающего от холода дворцовых подземельй. Они успели накинуть теплые накидки и надеть перчатки, пока Марион металась по запертым покоям, пытаясь отыскать нужный рычаг. телохранители, представленные королевской семье, остались в коридоре, пытаясь держать натиск звериных полчищ. И Марион приняла единственно верное решение запереться в собственных покоях вместе с дочерьми. Двери трещали под сокрушительными ударами, рев и вой жутких тварей подгоняли похлеще плетки, крикнув девочкам, чтобы те одевались, королева отыскала рычаг, открывший секретный проход, накинула плащ поверх платья, выхватила кинжал из ножен со стены и первой бросилась к спасительной двери. Тайник удалось закрыть. С обратной стороны оказался небольшой рычаг, ставивший тяжелый шкаф на место. Так что погони Марион не опасалась. Если бы твари могли проходить сквозь толстые стены, вряд ли лезли бы в окна и нападали на охрану. О том, что ждала их впереди в конце туннеля, королева предпочитала не думать. Она знала лишь одно – во дворце опасно, И хотя за его пределами их едва ли ждали с распростертыми объятиями, Марион предпочла тесным стенам и комнатам-клеткам простор, когда ездят размахнуться и есть куда бежать. Главное – выбраться из этого лабиринта, где шныряли крысы и стоял затхлый запах давно неиспользуемых помещений и добыть коней в королевской конюшне, если их еще не сожрало зверье. А там, на юг, подальше от тьмы, кошмаров, жутких исчадий, Ее задача — спасти детей, обеих принцесс Валии, единственных законных наследниц престола. Нестор, Нестору придется справляться самому. Свеча, которую предусмотрительная Кассандра схватила со стола, дрожала в руках девочки. Хоть и пыталась она закрыть ладонью пламя, вскоре случилось неизбежное. Резкий порыв ветра погасил огонь. Пришлось остановиться, чтобы глаза хоть немного привыкли к кромешной тьме и двигаться дальше еще медленнее, еще осторожнее. Они шли уже довольно долго, никак не меньше часа, когда Марион ощутила перемены. Воздух стал чище, прохладнее, свежее, эхо собственных шагов стало глуше, и королева различила подвывание ветра в бесконечных туннелях. Ветра, который врывался в коридор снаружи. Выход был совсем рядом. «Свет!» — шепнула Калиста. «Видите?» «Да», — тоже шепотом отозвалась Кассандра. Марион заметила то, что разглядели зоркие глаза дочерей лишь спустя несколько шагов, пляшущие на каменных стенах потайного хода отблески огня. И почти сразу она различила звуки — фырканье коней, ляска рожи, негромкие голоса. «Стойте!» — тихо велела она дочерям. «Сюда!» Марион потянула обеих к ближайшей нише в плохо укрепленной стене, образованной из-за того, что часть отделки осыпалась, вырвав целый кусок из узкого прохода. Взяв девочек за руки, королева заставила их присесть на корточки, вжаться в сомнительное укрытие и осторожно выбралась сама. «Сидите здесь!» – почти неслышно прошептала она. «Я быстро!» Марион прокралась вдоль стены до поворота, присела, осторожно выглянула. То, что кто-то ждал их с той стороны, не предвещало ничего хорошего. Едва ли это были друзья короны. Ожидания оправдались. «Рождем еще час!» – раздался знакомый голос. Пусть твари перебьют как можно больше лишних людей. С остатками зверя мы расправимся. Похоже, это была последняя волна. Верно, мессир, подтвердил другой. Эти гады появились на закате, но новые пока не явились. Возможно, что и не явятся. Славно. Выдвинемся через час. Помните основную задачу. Живых не брать. Его величество – главная цель. А если ее величество с их высочествами еще не пожены тварями, вам придется это сделать за них. «Все все поняли?» Мариона шатнулась обратно за угол, кусая губы. Проклятый изменник решил воспользоваться самой страшной ночью в истории Валии, чтобы занять престол. В то время, как все северные города и селения, столица и южные земли подверглись жуткому нападению, лорд Матиас проворачивал выгодное дело. Наверняка с ним целый боевой отряд. «Жаль, с нами нет моего дяди, лорда Салавата», — посетовал тем временем предатель. Впрочем, я еще и подумаю, прежде чем освобождать его из тюрьмы. Несир, слышите? Королева медленно выпрямилась, сделала несколько шагов вдоль стены в обратном направлении. Знакомый вой снаружи она узнала первой. Бежать, немедленно бежать отсюда, другим путем, в обход, куда угодно. Конечно, в подземных лабиринтах можно и заплутать, но все же шанс на жизнь больший, нежели пасть от руки изменников или от зубов и когти ища тьмы. Придется действовать сейчас. Мигом сориентировался лорд Матиас. Савен, остаешься со своими людьми здесь. Как перебьете зверье? Отправляйтесь след за нами. Держаться левой стороны. Запомнил? Да, миссир, остальные за мной. Марион добежала до ниши, где оставила дочерей, но увести их в соседний проход не успела. Ближайший поворот оказался слишком далеко. Присев рядом с дрожащими девочками, она сделала им знак молчать. Что, если им повезет, и их не заметят в такой темноте? — Ступайте осторожно, — предупредил Матиас своих людей. — Здесь могут быть ловушки, да и сам лабиринт давно не использовался. — Мне дядя рассказывал. В следующий миг свет нескольких факелов выхватил из темноты сжавшихся в углу принцессы королеву, а последним явил несколько хорошо вооруженных воинов во главе с молодым лордом Матиасом. — Клеветник, меня раздери! — поразился тот, делая знак своим людям. — Какая встреча! Калиста завизжала, когда один из них схватил ее за локоть и притянул к себе. Кассандра ограничилась болезненным вскриком, который оборвался тотчас, чужая рука заткнула рот. — Отпусти нас, Матиас! — стараясь, чтобы голос не дрожал, попросила Марион. — Если у тебя получится убить Нестра, ты легко лишишь меня и девочек прав на престол. К чему лишние жертвы? Лорд качнул головой, ухмыльнулся уголком рта. — Хитрая гадина! Позвольте напомнить, Ваше Величество! Глумливо продолжил он. «Недавний приказ о моей поимке. Живым или мертвым, предпочтительно мертвым. Ваши слова?» «О, не пытайтесь скрыть удивление. Вы прекрасно осведомлены о глазах и ушах дворцовых стен. Многих из них вы же и лишили жизни. Многих, но не всех. И после этого вы спрашиваете, к чему жертвы, ваше величество? Я не отвечаю на риторические вопросы. Все женщины коварны» и ваша верная подруга Маркиза Доминика не стала исключением. Все-таки поставила мне мат из могилы, стащив перед смертью это треклятое письмо. Впрочем, ее высочество Кассандра пока что останется с нами. Она пригодится на случай неудачи. он не станет рисковать последней живой наследницей. Матья мотнул головой, но за миг до этого Марион поняла, как все произойдет. Быстро и беспощадно. Ее и малышку Калисту убьют на месте. Кассандру потащат за собой в качестве прикрытия и убьют в любом случае, предварительно надругавшись над телом. Рука с кинжалом выстрелила вперед и вверх, и дворцовое подземелье пронзил дикий крик. Все тело и шея лорда Матиаса защищал доспех, голову прикрывал шлемом, поэтому Марион целила в единственное незащищенное место — глаза, и почти попала. «Бегите!» — каркнула она на замерших дочерей, как только ее схватили за руки. Кассандра сумела первой вывернуться из захвата, ослабившего бдительность воина, юркнула вглубь подземелья, но замешкалась калиста, и хватка, державшая ее бойца, вновь стала крепкой. Девочка закричала, молотя свободной рукой и ногами по твердым латам, но Марион уже этого не видела. Озверевший от боли лорд Матиас, кинжал попал в переносицу, едва не застряв в кости, выхватил собственный короткий меч из ножен и всадил острие ей в живот. Время остановилось. Марион сделала судорожный вздох, затем долгий, прерывистый выдох, в тот момент, когда Матиас покрутил лезвие внутри нее, одергивая руку с мечом. Нарастающий звон в ушах сменился полнейшей глухотой. Цвета поблекли, образы рога дрогнул, уступая абсолютной слепоте. Смерть всегда приходит неожиданно. Марион уже не осознавала, как собственное тело, не поддерживаемое более чужими руками, Упала на холодный пол подземного лабиринта, как округлила рот в беззвучном крике маленькая Калиста, глядя на мертвую мать, как со стороны выхода метнулось несколько черных теней и в лабиринте развязалась короткая кровавая бойня. Как удалось вырваться младшей сестре и убежать в соседний коридор, где ее подхватили дрожащие руки старшей сестры, и как со стороны дворца раздались крики и топот, и свет нескольких десятков факелов рассветил развернувшуюся в узком проходе резню. Марион все больше отдалялась от места, где осталась знакомое, но уже бесконечно чужое тело, и ей казалось, что она все падает и падает в нескончаемую звездную и такую холодную синюю.